Глава шестьдесят пятая Преследовать безумца не имело смысла. Он наверняка уже где-то спрятался. Вдобавок, теперь он обзавёлся смертоносным оружием. Марк ошарашенно помотал головой, не понимая, как он мог выпустить транстер из рук. Вот уже второй раз за день. А теперь по Бергу шнырял вооружённый псих. «Пошли», — сказал он, — и потянул Трину с Диди за собой. На бегу Марк напряжённо прислушивался и всё время оглядывался, боясь, что сумасшедший тип опять свесится с потолка и начнёт стрелять из транстера. В рубке Алик бессильно повалился на пульт управления, закрыв голову руками. Марк метнулся к другу. Старый солдат вздрогнул и выпрямился. «Эй, что с тобой?» — спросил Марк. Алик побледнел — По его лицу струился пот, глаза опухли и покраснели. «Ничего страшного», — с трудом произнёс он. «Держись, кроме тебя этой штуковины управлять некому», — встревоженно сказал Марк, и тут же устыдился своих слов. За окном медленно проплывали холмы в предместье Хэшвилла. «Ну, то есть...» «Не волнуйся, сынок, я всё помню». «Хочу подобраться поближе к штабу коалиции. Вот отдохну чуть-чуть и...» «В Берг забрался безумец и отобрал у меня Транстер», — выпалил Марк. Алик ничего не ответил, только поморщился и побагровел, словно от натуги. «Успокойся», — вздохнул Марк. «Я Транстер верну. Ты, главное, найди эту коалицию». «Надо тебя научить, как управлять Бергом!» — сжав зубы, прохрепел Алик. «Мне страшно!» — пролепетала Диди, вцепившись в руку Трины. Малышка испуганно смотрела на холмы за окнами аэростата, не понимая, как и почему оказалась высоко над землёй. Трина равнодушно уставилась в пол, даже не думая успокоить девочку. Марк присел на корточки перед Диди и сказал, «Не бойся, все будет хорошо». Берг тряхнула в потоке воздуха. Малышка взвизгнула и пустилась на утек. Марк бросился за ней и заметил, как девочка скрылась за поворотом коридора, ведущего к грузовому отсеку. «Эй, вернись!» — крикнул Марк на бегу. Внезапно Диди замерла посреди коридора. Марк подбежал к ней и обомлел. У двери в грузовой отсек стоял безумец с транстером, направленным прямо на малышку. «Не смей!» — прошептал Марк. «Она же... Я знаю, кто она!» — закричал безумец, брызжа слюной. На бледном потном лице алели глубокие царапины, спутанные волосы торчали во все стороны. Бедняга дрожал с головы до ног и опирался о дверной косяк. «Она ведьма!» «Ты о чем?» — спросил Марк, понимая, что с сумасшедшим говорить бесполезно. «Она демонов привела!» — воскликнула Барвани, сверкая глазами. «Мы с ней в одном поселке жили! Я все видел! Демоны налетели, облили нас отравой от и оставили умирать! А с ней ничего не случилось! Это она виновата!» «Ни в чём она не виновата», — возразил Марк. «Ей всего пять лет». Он почувствовал, как в нём разгорается ярость. «А почему она не умерла? Её ведь подстрелили! Значит, она в сговоре с демонами! Я её убью!» Безумец, не выпуская из рук Транстера, сделал два шатких шага к Диди. Ярость Марка мгновенно сменилась ужасом и осознанием своей беспомощности. Глазам подступили слезы. «Не надо! Она ни в чем не виновата! Я знаю, кто виноват! Мы их нашли в бункере! Это не демоны, это обычные люди! А у Диди -Ди иммунитет, поэтому она не заболела!» «Заткнись!» — безумец наставил дуло Транстера в лицо Марку. «На себя посмотри, жалкий трус! Ты даже демон мне нужен!» Он жутко оскалился, обнажив беззубые дёсны. Внутри марки что-то дрогнуло и надломилось. Его окатила новая волна яростного возбуждения. Злоба распирала грудь, обожгла горло. Марк истошно завопил и стремительно набросился на безумца. Тот начал жать на спусковой крючок, но Марк отвёл дуло Транстера в сторону и яркий белый луч ударил в стену. Марк плечом врезался во врага, повалился на пол вместе с ним, тут же вскочил, ухватил его за рубаху, вздернул на ноги, вырвал Транстер из рук и отбросил на пол. Псих не заслуживал лёгкой смерти. Марк потащил его за собой по коридору, понимая, что переступил ту незримую черту, из-за которой нет возврата.